и не чувствовала жалости. Затейливые жизни Леса не нуждались ни в чьем одобрении. Они просто были и делали это хорошо, лучше, чем Леся что-либо в своей жизни. Она так и не сумела восстановить непрерывную линию, которая бы нарисовала ее портрет. Но стойкое ощущение собственной незначимости, провальности всех начинаний оставляло на языке явственный привкус железа. Олеся не помнила, к чему стремилась, но точно знала, что стремление это осталось без результата. А значит, нет особой важности в памяти, ускользнувшей от нее. И жалеть об этом не стоит. И думать не стоит. Особенно, когда под тобой плывет бесконечный лес. А воздух, поддатливый и плотный, нежно обнимает тебя, как давно уже никто не обнимал. «Все спит». Прорвался через завесу сна чей-то дребезжащий голос. Леся почувствовала, как натянулось полотно неба, как зазвенели нити, удерживающие тело на лету. «Все спит и спит. Сколько ж можно?» Голос негодовал. Чья-то рука схватила Олесю и принялась трясти. Лес всколыхнулся, зашумел в ответ. Секунда, и Олеся поняла, что падает. Она бы закричала, но подавилась воздухом, потерявшим былую плотность и теплоту. Ее снова оставили без поддержки. Снова оставили одну. Она вновь доверилась кому-то, чтобы упасть и долго потом лелеять сколы. Так уже было. Леся летела вниз и не хотела вспоминать. А вот разбиться и закончить все это... Да, этого она определенно желала. За мгновение до того, как первые макушки высоких сосен впились бы в нее безмолвно падающую чья-то рука тряхнула её особенно сильно. И всё закончилось. Она, наконец, смогла закричать. Крик вырвался из горла сухого, будто обожжённого, и прозвучал жалобным хрипом. Олеся рывком села на кровати, озираясь. Леса не было. Была всё та же маленькая комнатка с деревянными стенами. И окно, за которым занимался рассвет. Через приоткрытые ставни в комнату лился упоительно сладкий, холодный дух, просыпающейся земли. В темноте сложно было различить того, кто стоял рядом с кроватью, но цепкая старческая рука была смутно знакомой, а голос и того больше. «Проснулась, наконец?» спросила старуха, отпуская Олеся на плечо. «Сильно, а ты спать?» «Глаша», поняла Олеся, и тут же всё вспомнила. Как лежала на этой кровати, делая вид, что спит, как напряжённо прислушивалась к злому шёпоту за окном как Аксинья назвала старуху с противным дребежащим голосом сестрой, а после и по имени, и что говорили они странные слова, и что слова эти были про неё, про Лесю. «То вопит, то меняет, припадочной, что ли?» — спросила Глаша и присела на край кровати. Леся ожидала почуять от неё тяжёлый запах старого тела и мысленно сжалась, чтобы не выдать отвращения. Но старуха пахла сухими травами, и чем-то похожим на дух сырой земли. Она была старше Аксиньи, чуть сгорбленная, с седыми космами, собранными в растрёпанный пучок. Во тьме блестели её глаза, два тёмных колодца. Но Леся точно знала, при свете дня они серые, словно озёрная вода. «Гляди-ка, пробудилась костья наша!» — скинула руки, с издёвкой покачала головой. «Что снилось сладкого?» Леся хотела промолчать.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 И пока онемевший, будто чужой, рот выговаривал слова, Леся отстранённо наблюдала за старухой, как та отпрянула, как скрипнула под её весом кровать, как судорожно сжалась старческая ладонь, сминая покрывала, и как глаза сверкнули во тьме комнаты, будто отражение луны в спящем озере. «Хороший, говоришь?» — проскрипела Глаша. «Ну, хороший, так ещё посмотри». И потянулась к Лесе. Нет. Дернулась Таня, разбирая от страха и темноты, где стена, а где край постели. Не смейте, не трогайте, но старуха уже прижала к ее лбу горячую шершавую ладонь и принялась шептать. Спи, девка, хороший сон, грех не досмотреть.